Глава 14. Мне снялся сон. Я блуждала в тумане и слышала множество голосов. Они сливались в безумную какофонию, не давая разобрать ни слова. Сам же туман был таким вязким, таким холодным и противным. Он мешал двигаться и вызывал волну омерзения и огромное желание выбраться из него поскорее. Если раньше, до сегодняшнего дня, мне просто снился этот туман, и я никуда не шла, просто стояла на месте, то сейчас буквально прорывалась куда-то сквозь вязкую завесу и чётко отличала сон от яви. Меня что-то гнало вперёд. Более того, я точно знала, что из меня утекает не только магическая энергия, но и жизненная. Кто-то тянул из меня силы, желая удержать свою жизнь». Я знала, что сплю, просто знала это, однако все ощущалось так реалистично, что это пугало. Не знаю, сколько по времени это продолжалось. Голоса все не утихали, будто подгоняя меня, но больше мешали, не позволяя сосредоточиться. В какой-то момент я остановила свой бег, зажала руками уши и прислушалась к себе, точнее, к своей магии. Хотела понять, в каком же направлении ее из меня тянут. Откуда-то я знала наверняка, что ни Айрсу, ни Алексису, с которым нам хоть и кратко, но все же удалось вчера поговорить, ничего не грозило. Несмотря на то, что лишь с ними я была связана с самыми что ни на есть крепкими узами. Тот, кому требовалась помощь, был кем-то другим, незнакомым мне человеком. Более того, в какой-то момент я поняла, что это не один человек, их двое, но только один умирал. Я вновь поняла, что бегу, и теперь мне не мешали голоса и туман. Я бежала по одной из нитей, которая пульсировала, этой самой пульсацией отмеряя время до остановки чужого сердца. В миг, когда я достигла конца, меня словно в огонь обмакнули, от пяток до макушки, а затем я распахнула глаза». Меньше всего ожидала увидеть чью-то спальню, освещенную лишь ярким лунным светом, щедро льющимся из окна и падающим на большую кровать. А на ней — человека, который душил отчаянно брыкающегося ребенка, которому на вид было не больше года. Из него яркими всполохами выплескивалась магия, закрывая его тело тонким слоем, как будто броней — которой все же не было достаточно для полной защиты, или же она ослабела настолько, что мужчина практически беспрепятственно добрался до горла жертвы. Мальчик явно отбивался уже давно и держался так долго потому, что сумел в итоге потянуть магию из меня. Я даже не задалась вопросом, где я. Сразу кинулась на мужчину, пусть наши силы и не были равны. Какое там? Я даже магии своей больше не ощущала». Все мои резервы уходили на ту нить, что связывала меня и ребенка. Я прыгнула на спину мужчине, который от неожиданности выпустил горло своей жертвы. Сжав руками его шею и сцепив ноги на его туловище, я молила всех богов, чтобы хоть капля моей магии стала мне вновь доступна, потому что отчетливо поняла, я должна сделать все, чтобы сохранить жизнь мальчика, и, конечно, свою, потому что этот ребенок... Третий шадаре Алексиса. Я держалась лишь на упрямстве, терпя уколы чужой магии, которая била разрядами тока и обжигала пламенем. Держалась даже тогда, когда мужчина, поняв, что так просто я с него не слезу, начал биться о стену, налетая на нее со всей силы, и подставляя для удара меня, вцепившуюся в его спину. «Я живучая, я очень живучая и везучая!» Потому что ощутила приближение родственной магии и не просто ощутила. В меня бурным потоком полилась магия крон-принца. И в момент, когда распахнулись двери спальни, я уже знала: спасена! Мы оба спасены! Инес! Я практически утратила связь с реальностью, когда меня оторвали от мужчины, да и не чувствовала ничего. Тело свело судорогами, сама бы я вряд ли смогла отцепиться. Голова кружилась. Взгляд заволокло туманом, меня тошнило, а потом и вырвало. Все же этот мужик знатно меня своей магией помучил. Если бы не моя способность к регенерации, дарованная инициацией, я бы и минуты на нем не провисела. Только сейчас до меня дошло, что запах паленой кожи и волос шел от меня. Боль накрыла внезапно, как и осознание того, что я — это сплошной ожог. «Инс, милая, все хорошо, все теперь будет хорошо!» Шепот принца слышался у самого уха, но Алексис ни разу не прикоснулся ко мне. И теперь стало понятно, почему. «Будет ли? И как там Айрс? Он же там в неизвестности с ума сходит!» «Спасибо, я выдохнул кронпринц, но я его перебила». «Айрс!» — Прохрипела с трудом. «Скажи ему!» На этом силы меня покинули, словно кто-то под темечку тюкнул, вырубая мое сознание».